Когда же казацкие грабежи становились слишком дерзкими, обращаясь отчасти на царские караваны и вызывали горькие жалобы союзных Москве ногайских князей, то выведенное из терпения московское правительство посылало воевод значительными отрядами для того, чтобы ловить и вешать грабительские шайки. Во вторую бедственную половину царствования Ивана IV в 70-х годах XVI -го столетия особенно усилились казацкие грабежи на Волге, так что этот важный торговый путь сделался тогда крайне небезопасным. Обыкновенно казацкая шайка где-либо в укрытом природой месте поджидала подходящие по Волге караваны и потом неожиданно нападала на них на своих легких ладьях. Такими удобными притонами наиболее славилась тогда Самарская лука с ее береговыми утесами и пещерами, закрытыми дремучим бором. Поперек этой луки течет на север небольшая речка Уса, которая в южной части луки сближается с Волгой. Тут при устье речки, с вершины Волжских утесов, казацкие сторожевые наблюдали приближение судовых караванов, шедших сверху. Завидев караван, казаки или тотчас бросались на него, или переплывали по реке Усе на южную сторону луки, и успевали переволакивать свои челны в Волгу, пока караван огибал луку. Из казачьих атаманов, занимавшихся такими грабительскими подвигами, особенно сделался известен Иван Кольцо. Государь Иван Васильевич, разгневанный дерзкими грабежами царских караванов и послов, отправил на разбойников рать и велел казнить их смертью. Воеводы действительно захватили много казаков и перевешали. Но часть их, с некоторыми своими атаманами, успела уйти вверх по Волге и по Каме. В числе этих атаманов были Ермак и Кольцо. Здесь, на Каме, они вошли в связи с Строгановыми, богатыми пермскими промышленниками и землевладельцами. Предки Строгановых, по всей вероятности, принадлежали к тем новгородским фамилиям, которые когда-то колонизовали Двинскую землю а в эпоху борьбы Новгорода с Москвой перешли на сторону последней. Они имели большие владения в Сольвычекском и Устюжском крае и нажили великие богатства, занимаясь здесь соляным промыслом, а также ведя торговлю с соседними инородцами, пермиками и югрою, у которых выменивали дорогие меха. Главное гнездо этой фамилии находилось в Сольвычегодске, в соседстве с зырянами Малой Перми. О богатствах Строгановых свидетельствует известие, что они помогли Василию Темному выкупиться из татарского плена, за что, в свою очередь, получили от великих князей московских разные пожалования и льготные грамоты. При Иване III известен Лука Строганов, а при Василии Ивановиче внуки этого Луки Строганова получают дозволение населить один пустынный участок в Устюжском уезде. Продолжая заниматься соляным промыслом и торговлей, Строгановы в то же время являются самыми крупными деятелями на поприще заселения северо-восточных земель. В царствование Ивана IV они распространяют свою колонизационную деятельность и на Прикамский край, то есть на Великую Пермь, которая была присоединена к московскому государству при Иване III. В то время главой всей замечательной семьи является Аникий, внук помянутого Луки. Но, вероятно, он уже был стар, и деятелями выступают, собственно, его три сына – Яков, Григорий и Семен. Они выступают уже не простыми мирными колонизаторами закамских стран, но с правами иметь свои военные отряды, строить крепости, вооружать их собственными пушками, и на свой счет и страх – отражать набеги враждебных инородцев, нагайских и сибирских татар, вагуличей, остяков, башкир и тому подобных. Таким образом, вы представляли род феодальных владельцев на нашей восточной окраине. Московское правительство, только что покорившее Казань и Астрахань, и озабоченное тогда на юге борьбой с крымцами, а на северо-западе начавшейся войной с Ливонией, Охотно предоставляла предприимчивым людям все льготы и права на оборону северо-восточных пределов. В 1558 году Григорий Строганов бьет челом Ивану Васильевичу о следующем. «В отчине государя в Великой Перми по обеим сторонам камы реки от Лысвы до Чусовой»